Верхний сволочок. 20 февраля 2019 года. Пятница. 5.40. Маша стоит у перила и смотрит вниз. Голову она повязала мешком и вдобавок накинула капюшон. Руки спрятаны в карманы куртки. Маше холодно. Губы посинели, зубы стучат, но она не уходит. «Что с тобой?» – интересуется вышедший из комнаты Алексей. «Готовлюсь встречать рассвет!» Машины зубы начинают часто постукивать друг о друга. Люб «Люблю это дело!» «Рассвет будет около восьми часов!» Алексей смотрит на наручные часы со светящимся циферблатом. «А сейчас без семнадцати шесть!» «Машины!» — говорит Маша, продолжая смотреть вниз. «Что? Машины?» «Не понимает Алексей!» «Внизу машины», — Маша переводит взгляд на Алексея. «А в машинах аккумуляторы. В моем телефоне хорошая батарея». «Связи все равно нет», — отвечает Алексей. «Мне бы хоть десять процентов подцепить», — Машин взгляд становится умоляющим. «Хоть несколько фотографий сделала бы». «Предлагаешь спуститься и зарядить телефончик?» — усмехается Алексей. «Я сама спущусь, когда светлее станет, а ты сверху смотри и кричи, если что, ладно?» «Прохладно!» Алексей берет Машу под руку и ведет в комнату. «Я не позволю тебе так рисковать!» Маша останавливается и резким движением вырывает руку. «Я не ребенок, и ты мне не папочка!» Зло, — говорит она, — захочу и выйду. А если тебе до лампочки моя безопасность, то можешь не дежурить. Переживу как-нибудь. Мне-то как раз твоя безопасность не до лампочки. Алексей повышает голос. Я не позволю тебе рисковать жизнью. Если эти твари не сожрут тебя во время зарядки телефона, то наверняка сделают это, когда ты попытаешься их сфотографировать. Маша зябко передергивает плечами и заходит в комнату. Алексей входит за ней, закрывает дверь и прислоняется к ней спиной. Маша садится в кресло, поджимает ноги, обхватывает колени руками. «Не могли они тут плед завести?» — ворчит она. «Никакого представления о комфорте». «Ничего», — говорит Алексей, — «потерпим. Если не сегодня, то завтра это закончится. Найдут на них управу». «В том-то и дело, что закончится», — грустно говорит Маша. Сюда хлынут журналисты. «Мария Сергеевна!» Алексей снова повышает голос и переходит на официальный тон. «Я не позволю вам выйти отсюда до тех пор, пока с мертвецами не будет покончено. Сейчас имеет значение не то, кто из нас главнее, а то, кто из нас умнее». «Получается, что мы зря?» «Да, зря!» Алексей почти кричит. «Надо было ехать в Москву к шоколадкам». И сидеть в Твери. Все, финиш. Я больше не намерен потакать твоим капризом. Можешь сказать отцу, чтобы он меня уволил. Мне плевать. Не зная, как еще можно выразить свои эмоции, Алексей топает ногами. Лешек, попей водички. Мягко советует Маша, на которую истерика товарища не произвела никакого впечатления. Маленькими глоточками. Это успокаивает. Или выйди, охладись. Только не ори так, не привлекай внимания. Мне не нужно, чтобы у башни собралась толпа. Алексей закрывает глаза и делает несколько глубоких вдохов. «После того, что было, мы с тобой уже не просто коллеги, а друзья», — вкратчиво продолжает Маша. «Друзей не подставляют, на друзей не стучат, так что даже если ты меня поколотишь, я не стану жаловаться отцу». честно говоря очень хочется признается алексей разложить на кресле попой кверху и вразумить ремнем если тебе очень хочется то я не против говорит маша опять же хоть согреюсь немного кстати говоря мог бы не стоять столбом а сесть рядом маша сдвигается влево освобождая место для алексея было бы теплее ты меня этим не проймешь Алексей продолжает стоять у двери. «Одной тебе камень от двери не убрать, а я тебе помогать не стану. Так что прими реальность такой, какой она есть, и смирись». «Я не люблю смиряться». Маша виновато улыбается. «Не научилась. Мой девиз — не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас». Уй старая джинса давно затерта до дыр». Поет Алексей, изображая руками игру на гитаре. «Пускай хребит раздолбанный бас!» «Не стоит прогибаться под изменчивый мир!» Подхватывает Маша. «Пусть лучше он прогнется под нас!» «Однажды он прогнется под нас!» Машина времени. «Однажды мир прогнется под нас!» «Лешек, а ты классно поешь, когда хочешь!» Это был мой ответ. В голосе Алексея появляются металлические нотки. «Я тоже не собираюсь прогибаться под изменчивый мир твоих самосбродств. Делай, что хочешь, но я выпущу тебя отсюда. Только тогда, когда буду уверен в твоей безопасности». Мужик сказал, мужик сделал. «Ты не рыцарь». Маша презрительно фыркает. «Нисколько», — соглашается Алексей. «Ты мне не друг». «Тебе виднее». Алексей, сделанным равнодушием, пожимает плечами. Ну раз так, то я могу использовать любые средства для достижения цели, верно?» «Используй», — усмехается Алексей. «Результат будет нулевой». «Посмотрим», — многозначительно угрожающе говорит Маша. Она встает, подходит вплотную к Алексею и вроде бы легонько тычет его в живот указательным пальцем. Алексей сгибается пополам, схватившись за живот обеими руками. -Ты что? Недоуменно спрашивает он, глядя на Машу снизу вверх. Больно же. Это была демонстрация физического превосходства, сухо поясняет Маша. При желании я могла бы тебя вырубить. Здоровики вроде тебя обычно смотрят на женщин свысока. Бывает полезно посмотреть из другой позиции. Это я к тому, чтобы ты не вздумал меня связывать, не обрадуешься. Обойдя Алексея, Маша толкает дверь и выходит на площадку. Алексей, придя в себя, выходит следом за ней и видит Машу, стоящую на перилах с расставленными в стороны руками. «Не подходи», — предупреждает Маша. «Я могу психануть, спрыгнуть вниз и стать твоим еженочным кошмаром. Лучше подойди к двери на лестницу». Алексей выполняет приказание и выжидательно смотрит на Машу. «Играем в гляделки». Задорно объявляет Маша, осторожно, делает два шага вперед. «Если ты вернешь этот булыжник на место, то выиграл я. А если я свалюсь вниз, то выиграл ты. Ставка больше, чем жизнь. На принцип пошли». «Спустись, дура!» — требует Алексей. «Это переходит все границы». «Еще раз обзовешь?» — станцует цыганочку. Предупреждает Маша. Блять. Прочувствованно говорит Алексей, обхватывая руками Стеллу. «Сволочь! Манипуляторша, хуйба! Набил бы я тебе морду, да воспитание не позволяет!» Маша ехидно улыбается. «Кто бы кому набил!» «Стерва!» Алексей тянет Стеллу от двери. «Сука, тварь неблагодарная, змея подколодная!» «Если бы ты только знала, как я тебя ненавижу, так бы и придушил собственными руками, только сидеть неохота». «Ну, просто слов нет, одни эмоции». Маша спокойно стоит на перилах. Только бледность и сжатые в ниточку губы, выдают ее страх. «Откуда только берутся такие гадины?» Алексей кряхтит от натуги. «Лучше бы я за Максом побеждал бы, честное слово». «Паразитка!» Алексей торопится изо всех сил. К Маше он повернут спиной. Когда Стелла оказывается близко к прежнему месту, Маша громко вскрикивает и спрыгивает на площадку. «Нет!» — кричит Алексей. «Маша!» Он роняет Стеллу, бросается к перилам, сталкивается с Машей, обнимает ее и крепко прижимает к себе. «Маша!» По обветренному лицу Алексея катятся крупные слезы. «Машенька, ты живая, милая моя!» Ты уж определись, кто я, говорит Маша. Милая или сволочная, блядь? Пусти задушишь. Тебя отпускать опасно. Алексей разжимает объятия и держит Машу обеими руками за плечи. Ты опять выкинешь какой-нибудь фокус. Леша, проникновенно говорит Маша, ты очень хороший. Я вот даже не знаю. Она замолкает и отводит взгляд в сторону. Чего ты не знаешь? — спрашивает Алексей. — Да ничего я не знаю, — хмурится Маша. — Я просто хочу зарядить телефон и сделать парочку снимков. Вот чисто для самоуважения, понимаешь? Она с надеждой смотрит в глаза Алексею. — Я же профи, а профи всегда дает результат. Алексей отпускает Машу, подходит к перилам и смотрит вниз. Около башни стоят пять легковушек, две вблизи, а три подальше. Ладно. — говорит он. — Зарядим твой телефон, только вниз спущусь я. — Нет, — качает головой Маша. — Я, может, и сволочная стерва, но не сука. Моя идея — мне ее и притворять. — Ты это... — Мнется, Алексей, забудь. Мало ли чего не ляпнешь в сердцах. — Ты о чем? Маша удивленно смотрит на него. — Ты же ничего такого не говорил. Ну, милый разок назвал. С кем не бывает? Только давай не будем пререкаться дальше, светает уже. «Для зарядки телефона нужно врубить электрику», — перебивает Алексей. «Ты можешь сделать это без ключа, а машину открыть без него?» «Я уверена, что в какой-то из машин будут ключи», — фыркает Маша. «Если не во всех. Владельцы явно бежали в панике». «Может, они бежали в панике отсюда?» — Алексей топает ногой. «Или из кафе». «Ты собираешься рисковать жизнью на авось?» «Своей жизнью», — говорит Маша, — делая ударение на первом слове. «Не твоей. Тебя я вниз не пущу». «Дискуссия выходит за рамки разумного», — вздыхает Алексей. «Та красная тачка с помятой крышей — Шкода Октавия третьего поколения. Допустим, что двери открыты. Ты в салоне. Отломала переднюю панель. Какие провода с какими станешь соединять?» «Ты мне сейчас это объяснишь?» — улыбается Маша. «Долго объяснять», — качает головой Алексей. «И не факт еще, что поймешь. Показывать надо». «Физические возможности тоже не стоит сбрасывать со счетов. Ты у нас, девушка, тренированная, но топором, как я, махать не сможешь». «Короче, делаем так. Я спускаюсь, ставлю твой телефон на зарядку, если это вообще удастся, и возвращаюсь сюда, а через пару часов сбегаю за ним». — Вряд ли наши <кхм> оппоненты обратят внимание на лежащий в машине телефон. — Две ходки вместо одной? Маша хмурит брови и морщит лоб. — Опасно? — Ждать внизу еще опаснее, — отвечает Алексей. — Только уговор. — Что бы ни случилось, ты вниз не спускаешься. Сидишь тут и ждешь, пока тебя спасут. — Каменюку эту? — Алексей кивает головой в сторону Стеллы. Я поставлю двери сбоку, в случае чего просто опрокинешь ее и все. На это у тебя сил хватит. Москва, 20 февраля 2019 года, пятница, 7:50. Военный аэродром Чкаловский. Военнослужащие перегружают из самолета Ил-76 в армейские грузовики Урал-4320 зеленые деревянные ящики. с маркировкой «ЛКЮ». За разгрузкой наблюдают майор российской армии и два вьетнамских офицера. Верхний сволочок. 20 февраля 2019 года. Пятница, 8.55. На окраине, где вчера стояла машина Алексея, выстроились в колонну танки. Над ними пролетают вертолеты. За танками стоят бронеавтомобили «Тайфун» с пушками над водительской кабиной. Над их кабинами развиваются белые флаги с красным крестом, а на бортах большими белыми буквами написано «Мобильный пункт спасения». Танки въезжают в верхний сволочок, бронеавтомобили следуют за ними. Верхний сволочок. 20 февраля 2019 года. Пятница, 9-10. Малая гостиная в коттедже Зажирильского. Наина Семеновна в черном халате и белом тюрбане, а Светлана Витальевна в розовом трикотажном костюме. Перед ней тарелка с капустным салатом. Наина Семеновна ест глазунью с беконом, узкие ломтики которого выложены в виде пятиконечной звезды. — Готовится, милая моя, нужно уже сейчас, — поучает Наина Семеновна. ты должна войти в роль человека способного повести людей за собой куда спрашивает светлана витальевна светлое завтра Найна семеновна раздраженно ударяет ножом по тарелке это образное выражение означающее понравится людям теперь ясно дурында ты моя стаиросовая уж какая есть борчит поднос светлана витальевна «Концепция такая. Району нужна новая власть», — продолжает Наина Семеновна. «Заботливая, внимательная, чуткая, короче говоря, женская». «Мужики вон до чего довели». Она указывает взглядом на окно. «Ты выросла в семье руководящего работника, получила хорошее образование». «Ха-ха», — говорит Светлана Витальевна. «Чем плох сельскохозяйственный институт?» Наина Семеновна удивленно вскидывает брови. «Для руководителя района самое то. К тому же ты закончила не какой-нибудь хвостокрутильный, а экономический факультет. Идеальный вариант. Ты молода, энергична, не обременена семьей и можешь посвятить работе на благо нашего района все свои силы. Главная твоя задача, Светочка, это произвести впечатление на электорат. А сверхами я все утрясу, можешь не беспокоиться». «Я знаю, как производить впечатление на отдельных людей», — Светлана Витальевна протяжно вздыхает. «Но на толпу...» «Все очень просто», — Наина Семеновна пренебрежительно усмехается. «На, обещаясь, три короба и толпа твоя, повышение зарплаты, прибавку к пенсии — это в первую очередь, улучшение жилищных условий, повышение качества медицинской помощи — это пункт номер два». Дальше идет контроль за ценами на товары первой необходимости, ну и так далее. Политики разные, а программы у всех одинаковые. Только учти, что обещать нужно уверенно. Будет, все будет, непременно будет. Помнишь, как в Буратине кот и лиса пели? На дурака не нужен нож, ему с три наврешь и делай с ним что хочешь. Автор текста песни Булат Шалович Акуджава. «Знаешь что? Ты набросай речь. Репетируй перед зеркалом, а после ужина выступишь передо мной. Только надень деловой костюм, причешись, накрасься. Словом, приведи себя в полную боевую готовность, а я тебе стану каверзные вопросы задавать. Договорились?» Светлана Витальевна молча кивает, затем поднимает взгляд к украшенному лепниной потолку и мечтательно улыбается. Верхний сволочок. 20 февраля 2019 года. Пятница, 9.30. Маша открывает дверь, впуская на площадку Алексея. Алексей забегает засов и с крайне довольным видом протягивает Маше мобильный телефон. «100 — Сто процентов! — радуется Маша, взглянув на дисплей. — Лешик, ты чудо! Ты мой любимый рыцарь! Убрав телефон в карман куртки, она обнимает Алексея за шею и расцеловывает в обе щеки. Алексей млеет. Колонна выпадает из его левой руки на пол. А вот сюрприз. Говорит он, доставая из-за пазухи 200 граммовую плитку шоколада. В кармане водительского сиденья лежала. У меня тоже есть сюрприз. Маша берет плитку и идет к перилам. И он, надо сказать, покруче твоего. Танки! Радостно вопит Алексей. «Наши пришли! Ура!» Теперь он обнимает Машу и расцеловывает ее. Маша не сопротивляется, кажется, она вообще не имеет ничего против. «Я думал оставить шоколадку в качестве неприкосновенного запаса, но теперь ее можно съесть сразу», — говорит Алексей. «Эх, жаль, чая нет. Так хочется горяченького». «Нам надо хорошенько подкрепиться», — кивает Маша. «Неизвестно, сколько времени займет сбор материала. Я должна снять как можно больше видосиков, пока есть что снимать. Но это мои личные проблемы. Ты можешь оставаться здесь или укрыться в танке». Не говоря ни слова, Алексей подходит к лежащему на полу колону, поднимает его, внимательно оглядывает лезвие и начинает точить его остелу. Маша с восхищением смотрит на него.